Вместо ответа Петро чиркнул спичкой и затеплил свечу. Масляно-желтый огонек задышал, подрос и явил хозяина хаты во всей его красе. Коренастый угрюмый Петро и при дневном-то освещении выглядел диковато, а уж теперь при свечке он и вовсе напоминал небритого и озабоченного упыря. Леха стянул мокрую шапку и огляделся. Разгром в хате был ужасающий. Окно завешено байковым одеялом. В углу толстая, как виселица, рукоять знаменитого черпака, которым Петров всю зиму греб мотыль на продажу. Видимо, баба ушла на хутор к матери ни сегодня, ни вчера. Размотав бечевки, Леха снял с валенок целлофановые пакеты, а сами валенки определил вместе с шапкой к печке сушиться. Туда же отправил и ватник. Хозяин тем временем слазил под стол и извлек оттуда две трехлитровые банки. Одну с огурцами, другую, ну, известно с чем. Та, что известно с чем, была уже опорожнена на четверть. — Спятил, — сказал Лех, — куда столько? Ну, — Стаканчик приму для сугрева, и все, и прилягу. — Приляж, приляж. Ухмыляясь, бормотал Петро. «Где приляжешь, там и вскочишь. А то что ж я, все один да один?» «Горячка у него, что ли?» — с неудовольствием подумал Леха и, подхватив с пола рюкзак, отнес в сени на холод. Возвращаясь, машинально щелкнул выключателем. Вспыхнуло электричество. «Потуши!» — испуганно закричал Петро. Белки его дико выкачанных глаз были подернуты кровавыми прожилками. Леха опешил и выключил, спорить не стал. Какая ему, в конце концов, разница? Ночевать пустили, и ладно. Ишь, раздухарился, бормотал Петро, наполняя в склень два некрупных граненых стаканчика. Светом щелкает. Решив ничему больше не удивляться, Алексей подсел к столу и выловил ложкой огурец. «Ну, давай, Леха!» — с неожиданным надрывом сказал хозяин. Глаза неподвижные, в зрачках по свечке, дерябнем для храбрости. Почему для храбрости? Леха не уразумел. Дерябнули. Первач был убойной силы. Пока Алексей давился огурцом, Петро успел разлить по второй. В ответ на протестующее мычание гостя сказал, насупившись Ничего, ничего, сейчас сало принесу. Привстал с табуретки и снова сел, хрустнув суставами, особенно громко. Идет, плачуще проговорил он. Ну точно. Идет. Угадал такие. Надо тебе было включать, кто? Петро не ответил. Слушал, что происходит снаружи. На крыльцо поднимается, сообщил он хриплым шепотом. И в этот миг в сенях осторожно стукнуло щеколда. «Открыть?» — Петров вздрогнул. Мерцающая дробинка пота скатилась по виску и увязла в щетине. «Я те открою!» — придушенно пригрозил он. Кто-то потоптался на крыльце, еще раз потрогал щеколду, потом сошел вниз и сделал несколько шагов по хрупкому, подмерзшему к ночи снегу. Остановился у занавешенного одеялом окна. «Отдай!» «Мою посадочную ногу!» Раздался откуда-то из-под земли низкий, с подвыванием голос. Леха подскочил, свалил стаканчик, едва не опрокинул свечку. «Что это?» Петро молчал, бессмысленно уставясь на растекшуюся по клеенке жидкость. Губы его беззвучно шевелились. «Чего льешь-то?» Мрачно выговорил он, наконец, «добро переводишь». «Отдай мою посадочную ногу, еще жутче провыла из печки». Леха слетел с табурета и схватил ледобур. «Да сиди ты!» Буркнул Петро, снова снимая пластмассовую крышку с трехлитровой банки. «Ничего он нам не сделает. Прав не имеет. Понял?» Так попугает чуток.